История двадцать третья. Хромая нога. Бабушка! кричит Фридер и дергает за бабушкину юбку. Бабушка, смотри, что у меня есть. У меня хромая нога. Да отстань ты от меня, шпингалет! ворчит бабушка. Она стоит на коленях в саду на грядке, выдергивает сорняки и не смотрит на внuka. Фридер не отстает. Бабушка! просит он. Ну посмотри же хоть разок на мою замечательную хромую ногу. Наконец бабушка отрывает взор от грядки и сразу начинает ругаться. Какая муха тебя укусила? Что ты несёшь? Ну что там у тебя? Хромая нога! Весело кричит Фридер и старательно хромает перед бабушкой туда, сюда, туда, сюда. Только что на улице он видел одного мужчину. Тот был колекой и хромал. Одна нога у него совсем не гнулась, и он волочил её за собой. Это выглядело так странно, и Фридеру понравилось. Он решил, что тоже так попробует прямо сейчас. И вот он хромает, и у него получается не хуже. Смотри, бабушка, смотри, как хорошо я умею хромать, кричит Фридер и подволакивая ногу, обходит вокруг бабушки. Я, конечно, старая женщина, но не слепая, резко отвечает бабушка. С такими вещами не шутят, если хочешь знать. И она с яростью напускается на сырники. Радуйся, что у тебя ноги целы и невредимы. Радуйся, что ты не калека. А теперь прекрати всё это, сейчас же. И бабушка угрожающе замахивается вырванным сырником. Ты что, бабушка? ворчит Фридер и быстро хромает прочь от бабушки. Ты что? Я я же просто играю. Так не играют, не гадуют бабушка. Я не хочу этого видеть, ты понял? И она действительно бросает сырняк в догонку Фридеру. Бля, да-да-да-да. Тихонько огрызается Фридер и уходит в дальний угол сада. Что это с бабушкой? Почему она так рассердилась? Даже бросила в него сырняком, только потому что у Фридера хромая нога? Только потому что он притворился хромым? Но это же весело. Одна нога может ходить, а другая нет. И вообще, почему ему никогда нельзя играть так, как он хочет? Никогда. И вообще. И вообще в колег бросаться нельзя, возмущённо кричит Фридер бабушке. Та не отвечает, только говорит: "Ха". Фридер замолкает. Так лучше. Если бабушка говорит "ха", то чаще всего ничего хорошего ждать не приходится. Фридер отходит ещё немного подальше, за куст смородины. Теперь бабушки его не видно. Вот так. Теперь он будет хромать сколько захочет, прямо сейчас. Вот так. Фридер ухмыляется и высовывает язык как можно дальше, повернувшись к кусту смородины, но он не ему показывает язык, а бабушке, которая за кустом. Теперь я всё-таки буду колекой, бормочет Фридер и начинает хромать. Хромая нога раз-два, хромая нога раз-два. Раз, два. И Фридер прихрамывает в такт: то направо, то налево, то вперёд, то назад, но он не видит камня, который лежит у него на пути. Бабух! Фридер лежит уткнувшись носом в землю, растянувшись во весь рост, за кустом смородины. М да. Фридер ловит ртом воздух и чувствует свою хромую ногу. Она болит. Да как просто огнём горит. А тут же Сафридер перестаёт дышать, а потом вопит: "Бабушка! Ой-ой-ой, бабушка! Моя нога, мо моя хромая нога!" "Сейчас же прекрати!" кричит бабушка в ответ. "Сколько раз тебе говорить, что за отвратительная игра! Слышать ничего не хочу!" Испуганный Фридер снова закрывает рот. Бабушка не верит ему. Он это отчётливо слышит, но ведь ему действительно больно. Он ушибся по-настоящему. Фридер осторожно ощупывает ногу, он чувствует что-то мокрое. А! Это кровь. Сверху донизу кровь, совершенно точно. Фридер крепко зажмуривается. Наверное, у него оторвалась нога. Но она ведь болит. А если что-то болит, то оно не оторвано, это Фридеру ясно. Фридер осторожно двигает ногой, очень осторожно. Она болит. Болит Так сильно, как у него никогда ещё ничего не болело, совершенно точно. Наверное, нога теперь всегда будет болеть, если её пошевелить, и Фридер больше не сможет ею двигать, и она перестанет сгибаться и станет хромой, настоящей хромой ногой. Тогда он никогда больше не сможет бегать и прыгать, будет только хромать всю жизнь. Фридер лежит, распластавшись на земле. Он лежит и плачет очень тихо и жалобно. Вдруг рядом с ним появляется бабушка. Она хватается руками за голову и причитает: "Да что же это такое? Я негодник лежит в грязи и ревет! Сейчас же вставай, грязнуля! Я не могу, бабушка!" Фридер жалобно стонет: "У меня нога хромая и кровь!" Что, что у тебя? говорит бабушка, а потом больше ничего не говорит. Она поднимает Фридера, ставит его на ноги и коротко спрашивает: "Где болит?" Рыдая, Фридер показывает на колено, там действительно кровь, две капли или три. Бабушка вытирает их слюной. "Негодник ты мой хромоногий!" говорит она и отпускает Фридера. "Ну-ка, попрыгай!" Фридер шмыгает носом, осторожно делает шаг, потом ещё один и ещё. О, получается. Х Хорошо получается, и нога у него вовсе не хромая, и болит она только чуть-чуть или даже совсем не болит. Дикими прыжками Фридер скачет вокруг бабушки и кричит на самой высокой ноте: "Смотри, бабушка, как я прыгаю! Я прыгаю высоко, до самого неба!" Фридер подскакивает особенно высоко и приземляется в бабушкины руки. Она прижимает его к себе и шепчет, уткнувшись ему в волосы: "Если бы ты только знал, как я рада. Попрыгунчик ты мой непоседливый." Фридер сияет и кивает и чмокает бабушку в щёку. Он тоже рад. И ещё он ужасно грязный от того, что упал, и от того, что у бабушки все руки в земле. Грязнулья ты, говорит бабушка и тянет Фридера к бочке с дождевой водой. Фридер вздыхает. Дождевая вода очень мокрая и страшно холодная, но Фридер не пищит. Даже когда бабушка поливает ему холодной водой голову, даже когда бабушка поливает ему холодной водой руки и ноги, Фридер терпеливо всё сносит. "Теперь попрыгай, чтобы высохнуть", говорит наконец бабушка и улыбается. Фридер набирает побольше воздуха и прыгает, прыгает, прыгает так быстро и так высоко, как только может. Он скачет вокруг бабушки, он подпрыгивает высоко до самого неба, почти до самого неба. на целых и невредимых ногах, из грязным пятном на носу. Хм, его бабушка не заметила.